Беззащитная жертва тем временем бьется в отчаянии! Лили старательно билась с испуганным лицом. Ее тщетные усилия освободиться выглядели чертовски натуральными. Расправь плечики, солнышко! кричал сол. Ну, когда эта чертова пуговица отлетит? Я же предупреждал Мэри аккуратненько, лезвием безопасной бритвы подрезать так, чтобы держалась на паре ниточек. Я так и сделал, и мистер Роуз! робко пролепетала дама средних лет, исполнявшая функции костюмерши и гримерши. Ну и где? Мне что, останавливать аппарат и самому возиться, чтобы сделать как следует? Уволю всех, уволю дармоеды, ничего не соображают, криворукие, простейших указаний не способны выполнить толком». Ага, наконец, после очередного резкого движения, бьющейся в отчаянии прекрасной пленницы, пуговица на ее рубашке отлетела. Открывшееся зрелище не способно было оскорбить общественную нравственность, но все же представляло для зрителя определенный соблазн. Тут и говорить нечего. «Отлично!» — завопил Сол. «Пленница, извивается, бьется, трепещет. Лили, прекрасно, ты великая актриса». Так, теперь тот краснокожий, которому предстоит остаться пока что в живых, чуть отступает на задний план, а двое выходят на пару шагов поближе к камере, где их и настигают меткие пули, и они умирают в конвульсиях. Старательно умирают. Вы поняли обормоты? Красиво умирают, эффектно. Один индейец чуть не неуклюжо отступил подальше. Справа приблизился один из подручных соло с винчестером, заряженным холостыми патронами, выпалил в краснокожего, передернул скобу затвора, выстрелил вторично. Патроны были снаряжены натуральным дымным порохом, так что сам стрелок в кадр не попал, как ему и полагалось. Зато в аппарат угодили две крайне эффектных полосы порохового дыма. Краснокожие рухнули, И принялись кататься по траве, старательно выгибаясь в немыслимых корчах. — Хватит, хватит, умерли уже. — Окончательно. Лежите, как мертвым, и полагается, смирнехонько. Смотрите, у меня не шевелится. Краснокожие добросовестно умерли. Окончательно. Оставшиеся в живых смотрят в сторону выстрелов. — В сторону выстрелов, — я сказал, выражая крайнее изумление. — Я сказал, крайнее. Уцелевший индейец с выражением крайнего идиотизма на размалеванной физиономии уставился в ту сторону, откуда неожиданно грянули сразившие его сообщников выстрелы. С соляным столбом замер. «Кажется, сол. это вполне устроило». «Отлично!» — завопил он. Лили, ты тоже уставилась в ту сторону с невероятной надеждой на лице». «Я сказал, с невероятной!» «Великолепно!» «Камера, стоп!» Актеры остаются на площадке. «Убитые тоже, только старайтесь особенно не шевелиться, вам еще придется тут полежать. Перерывчик!» Он проворно вскочил со стула и двинулся прямиком к Голдману, еще издали улыбаясь самым приветливым образом и выделывая нечто вроде балетных па. «Ну, наконец-то! Как я рад вас видеть, Сэмюэль, вы себе не представляете! Не успеваю благодарить Бога, что свел меня со столь выдающимся бизнесменом, будущим королем кинофабрик нашей великой страны!» Говорил он патетично, с преувеличенным почтением, И вовсе уж за запредельной вежливостью. Жизненный опыт подсказывал Бестужеву, что человек разговаривает таким тоном, когда намерен мгновением спустя нанести некий коварный словесный удар. Впрочем, от Роуза можно было невзначай дождаться и ни одного словесного. Он так крутил и вертел свой здоровенный жестяной рупор, что Голдман чуточку отступил. Возможно, его жизненный опыт заставил прийти к тем же умозаключениям, что и Бестужева, только что... Он подобрался, спросил настороженно «Все в порядке, Сол?» Мейер прибежал взволнованный и сказал, что у вас возникли какие-то проблемы Мэйер, как всегда преувеличивает и значительно!» отозвался Сол тем же сладеньким голоском сценического злодея, припавшего в рукаве отравленный стилет «Проблемы? Хо-хо, все не так мрачно!» Он взял Голдмана за лацкан и продолжал тихо, доверительно, веско «Проблемы!» «Все не так мрачно. Нет у нас проблем во множественном числе. У нас тут завелась одна единственная маленькая крохотная проблемочка, но, к моему огорчению, весьма даже существенная». В чем Роуз прервал энергичным взмахом руки с рупором? «Никаких слов, Сэмюэль, никаких монологов и диалогов. Давайте брать пример с кинематографа, который кто-то остроумный обозвал великим немым. Не надо ничего говорить». — Сейчас вы собственными глазами увидите нашу махонькую, но прямо-таки роковую проблему. Он поднес рупор ко рту и заорал. — Все приготовились, снимаем следующую сцену. Благородный герой, ну-ка живенько к тому месту, где еще озирается последний оставшийся в живых краснокожий. — Краснокожий озирается! — Герой, галопом, марш!